как ёжик ходил встречать рассвет. Весенними вечерами все в лесу танцуют. Заяц с белкой, дятел с синицей, медвежонок с осликом и даже старый волк ходит вокруг старого пня и, нет-нет, присядет под музыку. «Кря, — Кря-кря! — кричат утки с реки. — Ку-у-у-у! — вторят им лягушки. — У-у-у! — вздыхает Филин. — Он так не любит светлых весенних вечеров. о т все веселятся, — думает ежик, гуляя по тропинке между двух елочек. — Все пляж, что поют, а потом устанут и лягут спать. А я не лягу спать. Я буду гулять до самого утра. А когда ночь станет кончаться, пойду на горку и встречу рассвет. И луна уже блестит на небе, и звезды садятся вокруг нее кружком. И засыпает заяц, прячется в дупле белка, уходит к себе домой медвежонок, бежит мимо ежика ослик. Волк зевает во всю свою волчью пасть, да так и засыпает с разъянутой пастью. А ёжик всё ходит по тропинке от ёлочки к ёлочке, между двух сосен и ждёт рассвета. «Пойду-ка я на горку», — говорит он сам себе. И по дороге придумывает, какой он может быть. Весенний рассвет. «Зелёный», — думает ёжик. «Всё весной з е л ё н ы А на горке дует свежий ветерок, и ёжику холодно. Но он всё равно ходит взад и вперёд по самой верхушке, И ждет рассвета. — Ну, уже, — бормочет ежик. — Где ж е ты? Мне уже холодно. А рассвета все нет. — Где это он задерживается? — думает ежик. — Он, наверное, проспал. И сам ложится на землю, свертывается клубочком и тоже решает немного поспать и потом сразу проснуться, когда придет рассвет. И засыпает. А рассвет приходит синий-синий. В белых клочьях тумана. Он дует на ежика, и ежик шевелит иголками. — Спит, — шепчет рассвет, и начинает улыбаться. И чем шире он улыбается, тем светлее становится вокруг. И когда ежик открывает глаза, он видит солнышко. Оно плывет по уши в тумане и кивает ему головой.